Райнер Хёсс, человек за jealousy. Вы когда-нибудь думаете об этих казнях, газовых камерах, сожжённых трупах, другими словами, к вам когда-нибудь приходят такие мысли? Они преследуют вас? Нет, у меня нет таких мыслей. У вас когда-нибудь бывают кошмары? Никогда. из разговора теремного психиатра Голденсона с комендантом концлагеря Освенцим Рудольфом Хёссом в Нюрнберге в 1946 году. Возможно, тебе стоит поговорить с Хёссом, сказал Николас Франк, задумчиво надвинув козырёк кепки на глаза. Нюрнберг в вязком мраке застыл в рассеянном свете редких фонарей, лишь подчёркивающих кругами белизны на мокром асфальте многослойность тени наты вокруг Рано утром Франк должен был уехать, и только что к началу первого ночи закончилась наша прощальная прогулка перед разлукой. Мы стояли у отеля. Я думала, вы и правда не с кем из потомков нацистов не общаетесь. Вы же сами говорили, что вроде это неинтересно, или как? Райнер, другое дело. Николас щёлкнул зажигалкой, пламя которой на секунду вспыхнуло в его глазах. Он хороший парень, но очень страдает. Он внук коменданта Освенцима. того, которому мой отец, польский король, переправлял всех недочеловеков. Но его история даже спустя столько лет после смерти деда ужасна, потому что он потихоньку выползая из скорлупы, всё-таки никогда никого не пускает к себе домой. Я была заинтригована. Николас, но ну как вы с ним познакомились? Мне казалось, когда между вашими предками существует такая связь, лучше держаться особняком. Он сам меня нашёл. Франк достал телефон и продолжая курить, открыл в нём записную книжку. Райнер прочитал мою книгу об отце, позвонил мне и сказал, мол, это было очень смело и не осудил. Потом ты -то дела что нет, сказал только, что у него на такое духу не хватило бы и что моя книга в каком-то смысле помогла ему жить дальше. Так началось наше общение. А несколько лет спустя ему самому предложили написать книгу. Поначалу он перепугался, звонил в панике и спрашивал, что делать. Потом долго доставал со своей глупой затейей: "А давай напишем книгу вместе". И тут я уже был вынужден предупредить его, что фамилии Франка и Хёссона на одной обложке это спекулятивный ход. Мол, мой папа поставлял твоему деду людей, которых кто-то отправлял в топку. Так что давай плакать об этом вместе. "Нет, это" Никлас поморщился, дурной тон. Он на вас не обиделся, поинтересовалась я. Франк, озираясь в поисках мусорного бачка для своего окурка, наконец заметил его. Не думаю, раз решился, пусть делает всё сам. В таких вещах нельзя опираться на кого-то. В общем, мы иногда общаемся. Сказать честно, мне его даже жаль. Он не такой, как я, в смысле, не такой стойкий. Окурок, не долетев до бачка, рассыпался ярким фейерверком красных искр. Свернёте на маленькую дорожку за домом с красной крышей, и потом через 100 м свернёте ещё раз направо. Оттуда наберёте мне, и я скажу, куда вам дальше ехать. Так продолжалось уже битый час. Я знала, Райнер не назовёт свой точный адрес, и это было условием, которое он выдвинул мне через Никласа Франка, впервые в жизни согласившись пригласить к себе домой незнакомых людей, да ещё и с камерой. По телефону Хёс вежливо сообщил, что абсолютно полагается на слова Николаса о том, что мне можно доверять. Но для верности он всё-таки приготовил мне расписку о неразглашении его места жительства и добавил, что дом его собственными стараниями не виден даже на картах Google, так что нам всё равно самим не найти. Понимаю ли я, вежливо поинтересовался он, что если я не сдержу слова, то подвергну опасности не только его, но и всю его семью. Я понимала. Не понимала лишь, откуда исходит опасность. Потомки жертв Освенцима хотят разорвать его на клочки. Вроде бы столько лет уже прошло. Впрочем, в жизни есть места совсем уж невероятным вещам, как, например, распечатанная мною из интернета статья под названием Бестактная тактика. Главным героем этой статьи был Райнер. Приведу её фрагмент. Внук коменданта Освенцима Рудольф Хёсса предлагает израильскому мемориалу Холокоста Яд Вашем вещи своего дедушки для продажи. Он в своём уме? В Израиле есть поговорка: сначала убил, а потом ещё хочет и наследство получить. Редко это выражение так соответствует своему смыслу, как в данном случае. Он хочет наследство своего дедушки. Нет, не подарить, продать. Некоторое время назад музей получил письмо с подзаголовком Редкие вещи от Свенсама Комендант Хёсс. Там он пишет: речь идёт о некоторых вещах из наследства Рудольфа Хёсса, которые сохранились: ящик с официальными регалиями, подарок от Гиммлера, рейхсфюрера СС, вес 50 кг, нож для писем, неизданные дневники из о Свенсама, фотографии из плена в Кракове. Я бы был вам благодарен за быстрый ответ. С уважением Райнер Хёсс. Вряд вашим это предложение сначала приняли за дурную шутку, но быстро стало ясно, Фёс не шутит. Эта статья не вызвала во мне отторжения и желания осудить Фёса, в то время как немецкая общественность, очевидно, приложила его по полной. Я же лишь усмехнулась про себя неосмотрительности Райнера, но что он в самом деле дурака свалил? Чай уже не мальчик. Нет, я сама, разумеется, не считаю сей поступок, если он действительно имел место, правильным. Просто когда слишком глубоко погружаешься в историю потомков крупных нацистов, и когда всё время вокруг тебя Третий рейх, Гитлер и горы трупов на кинохронике, постепенно что-то внутри рыгавеет, покрываясь рубцом цинизма, защитный механизм. И даже возникает своеобразное чувство юмора, как, например, у патолога Анатомов. То есть очень-очень специфическое. Но вернёмся к Райнхольфу. Была и ещё одна вещь, которая меня немного позабавила. Идея продать мемориал у яд вашим наследство деда пришла ему в голову несколько месяцев назад в разговоре с одним другом, внуком Бальдура фон Ширеха, того самого Ширеха, который руководил Гютлер Югендом. Представить себе, что внуки нацистов встречаются, чтобы поболтать о наследстве дедушек, довольно дико. Это был кто-то из многочисленных племянников знакомого мне Рихарда фон Широха. Круг замкнулся. Я ощущала себя полностью причастной к тому, что происходило в жизни моих героев и даже могла бы позвонить Рихарду и поинтересоваться, что же за безобразники такие его племянники, что Хёсса подводит под монастырь. Впрочем, с Рихардом у нас была своя особая история, поэтому лишний раз его беспокоить мне не хотелось. А вот Райнер Хёсс с его экстравагантным поступком нажиться на вещах деда убийцы в паревых израильтянам даже заочно приводил меня в странный и противоестественный восторг, то ли он дурак, накрученный фон шерхами, то ли просто отчаянный парень. Ведь ещё из этой статьи, я не зная, кем Хёсс был по специальности, выяснила, что он потерял работу. В этом авторе материала углядела прямую связь с тем, что Райнеру срочно понадобились деньги. И, возможно, была права. Итак, мы, я, Сергей и оператор, въехали в городок Н, что располагается примерно в 200 км от Нюрнберга, и похож скорее на очень ухоженную деревеньку. Следуя инструкциям Хёсса по телефону, я одновременно с этим внимательно разглядывала места, по которым мы ехали. Сам городок находится на холме, с которого открывается вид на зелёные луга, поля, крыши домиков, приютившихся внизу, под сверкающим на солнце крестом маленькой церкви. В окне машины проплывали двухэтажные домики, не сказать, что роскошные, но аккуратные, ровные и одинаково белые, как зубы в искусственной челюсти. Домики отличались друг от друга низенькими заборчиками, условно обозначающими частную территорию и пёстрым наполнением цветочных горшков, развешанных под окнами. Если бы не режущая глаз чистота, прямые линии восхитительные дороги, ровные сверкающие черепичные крыши и цветочки в горшочках, я бы подумала, что я сейчас нахожусь где-нибудь в средней полосе на родине. Глубокое небо с валяжными густыми белыми облаками, словно наклеенными на него И зелень деревьев вдалике, подпирающая собою горизонт. Сергей Браверман изредка бросал с заднего сиденья какие-то отдельные реплики в духе: "Здесь есть вообще кто живой?" Лишь один раз я заметила маленький, неуспешно передвигающийся Фольксваген. Оператору ныло смотрел в лобовое стекло машины, вяло покручивая руль и ожидая нового потока инструкций от тренера. Как только мы доедем до очередного дома с красным или синим заборчиком. "Герхёс", сказал я в трубку по-английски, "мы доехали до нужного места". "Хорошо", отозвался голос. "А теперь поверните налево, затем направо в конце улицы, и вы увидите меня". Рейнер стоял у своего дома и махал нам рукой. На вид ему можно было дать меньше 40 лет, хотя Франк сказал, что у Хёсса под 50. Вероятно, виной всему его манера одеваться. Голубые джинсы, белая майка, поверх которой надета свободная рубашка с коротким рукавом в крупную клетку, красная, белая и синяя, под которую наравил забраться лёгкий летний ветерок. На ногах белые кроссовки с красной прострочкой. Я вышла из машины. Мы пожали друг другу руки. Он был очарователен: высокий, загорелый, спортивного телосложения с огромными серо-зелёными глазами, в глубине которых притаилась насторожённость. Уши Райнера были оттопырены, и это делало его трогательным, беззащитным. Уши эти буквально горели на солнце, пронизанные светом, они казались ярко-красными. Хёс улыбнулся несколько растерянно, но широко, от уголков его губ красные рябью по щекам шли складочки, не мимические морщины, а именно складки, так, как от касания идут круги по воде. Я внимательно изучала его, пока он здоровался с Сергеем и оператором. Короткая стрижка, взъерошенные волосы, зафиксированные гелем, как это делают подростки. На правой руке, вокруг запястья, кожаный шнурок, на который нанизаны несколько маленьких железных кубиков с буквами. Судя по всему, чьё-то имя. Вокруг шеи кожаный шнурок с такими же кубиками. На безымянном пальце левой руки серебряное кольцо. в правом ухе серьга, повторяющая по форме и узору кольцо на пальце. На запястье левой руки простые часы с круглым циферблатом. Для своего возраста Хёс в таком прикиде выглядел несколько несуразно. "Куришь?" спросил меня Райнер по-свойски, протянув открытую пачку сигарет. "Да," признался я и, словно жребий, вытянул сигарету из открытой пачки. Мы закурили. Райнер, прищурившись от солнца, сказал: Жена нам мешать не будет, дети разбрелись по своим делам. Прошу тебя, пусть они не попадают в кадр, даже если кто-то придёт домой. Конечно, обещаю тебе. Я затянулась тяжёлым дымом, сигареты были крепкие. Ты скажешь, чего так боишься? Райнер выпустил из рта струйку дыма, которая была тут же просканирована солнечными лучами. Я расскажу, он улыбнулся. И извини за меры предосторожности, возможно, со стороны глупо смотрится, Ну иначе нельзя. Не проблема, улыбнулась я в ответ. Есть такие люди, с которыми не нужны церемонии, демонстрация хороших манер, и можно сразу без лишних вопросов перейти на ты и говорить обо всём, что придёт в голову, не беспокоясь, что о вас могут плохо подумать. Райнер из таких людей, что называется easy going. Рядом с ним легко, спокойно, и меньше всего думается об освенцах. Этот дом он не весь твой, кивнула я на двухэтажное здание с большой мансардой, выкрашенное в белый цвет, как и большинство домов городка. Райнер хохотнул: "Что ты? Только третий этаж, то есть неполноценный третий мансарда, сама сейчас увидишь". Выравота огленувший Сён бросил сигарету на дорогу, подтолкнув её кроссовком под бордюр, и подмигнул мне. Я последовала его примеру. Ну что, приглашаю вас к себе, сообщил Райнер Сергею и оператору. А теперь все за мной. По узкой дорожке, вымощенной мелкой плиткой, мы проследовали за стремительно рванувшимся кёсом во внутренний двор, где сбоку, спрятанный от глаз любопытных, располагался подъезд с массивной деревянной дверью. По дороге мы миновали железные детские качели и турник в крохотном дворике, которые, несмотря на свет дня, от чего-то выглядели зловеще. У самого подъезда стояли несколько велосипедов. Каменная жёлтая лестница сразу за дверью подъезда отталкивалась от белых оштукатуренных стен на каждом этаже. Кое-где стены украшали несколько картинок в простых пластиковых рамках. Видимо, сами жильцы пытались внести какие-то яркие пятна в бледную монотонность подъезда и нарушить жёсткую симметрию его форм, нагонявшую тоску. Райнер скользял ладонью по деревянным перилам, поднимался выше по лестнице. Мы остановились на третьем этаже. Он распахнул ту дверь, что была справа. Добро пожаловать. Слова Хёса отскочили эхом от белых стен. У входной двери стоял высокий деревянный шкаф для обуви, забитый кроссовками и сандалиями самых разных цветов и размеров. Интересно, сколько у Райнера детей? Двое, трое? Я посмотрела на этот шкаф и увидела огромную гору обуви, освобождённым освенцами. На шкафу стояла связанная из сена маленькая кошка и сделанный специально для неё деревянный домик из ненужных в хозяйстве досок. На стене вокруг входной двери висели венки из засушенной травы и железные таблички с забавными надписями. Конечно, мне вспомнилась другая надпись: Arbeit macht frei. на воротах Асвенсама. Хьюс жестом пригласил нас внутрь. Узкий коридор, куда не попадал дневной свет, в длину, наверное, метров 10-15. По левую сторону коридора у самой стены деревянный толстый шкаф, уничтожающий часть обестового пространства. За шкафом первая дверь слева, ведущая в крохотную комнату в голубых тонах с покатым потолком, кроватью и тумбочкой. На правой стене две плотно закрытые двери, и в конце коридора ещё одна. Судя по всему, остальные комнаты тоже были крохотными и полностью повторяли ту, в которую мне удалось заглянуть. В конце коридора был агрессивный дневной свет. Я осматривала режущее солнцем глаза пространство, которое, видимо, служило в мансарде Райнера Фёсса местом сбора всей семьи. Как и остальные помещения в квартире, эта комната самая большая, Имел искoшенный потолок, покрытый деревянными лакированными рейками. С одной стороны, рейки безусловно добавляли уюта, с другой сжирали дополнительный объём. Справа вход в маленькую кухоньку, где больше двух человек одновременно не поместится, и виной тому потолок с откосом. Из-за отсутствия места в кухне у хозяев и возникла идея с барной стойкой из искусственного камня, окружённой несколькими высокими стульями. Над стойкой и четырьмя белыми плафонами нависал светильник. Под ним стояла большая сувенирная пивная кружка, из неё торчали семь гладиолусов: белые, фиолетовые, розовые и красноватые. На стене, прямо в том месте, где к ней примыкала стойка, висело большое квадратное зеркало, отражавшее макушки гладиолусов и приоткрытую балконную дверь напротив. Я взглянула в него, И в эту секунду, сверкнув солнцем, меня ослепила распахнувшаяся балконная дверь. Райнер вышел на балкон и вернулся оттуда под руку с пожилой дамой в белой рубашке, тёмных штанах, жилетке и очках. Анна Мария, мой агент. Она не будет мешать нам, только проследит, чтобы я ничего глупого не ляпнул. О, нет, нет, не бойтесь, закудахтала Анна Мария, поймав мой насторожённый взгляд. Поправила седую завитушку на лбу и протянула мне руку для пожатия. Я вовсе не цензор и вмешиваться в процесс не буду. Спасибо, что понимаете. Я пожала ей руку, искренне надеясь, что действительно не будет. Райнер, давай приготовим Тане и ребятам кофе, миролюбиво предложила агент, и Райнер послушно двинулся на кухню, откуда вскоре раздался звон чашек и ложек. Мы все расселись вокруг барной стойки. Осталось уладить только одну маленькую формальность, сказала Анна Мария, понизив голос и протянула мне листок А4 и ручку. Подпишите, что никогда не укажете название городка, в котором проживает Райнер. Я подписала, поймав на себе виноватый взгляд Хёсса, расставляющего перед нами чашки с кофе. Агент, уже попривыкнув ко мне, добавила мягко: "А теперь Давайте придумаем, как мы укажем местоположение Райнера. В фильме надо сказать, что он живёт на севере Германии. Как угодно. В моём голосе было столько покорности, что пожилая фрау на пару секунд смутилась. Как вы скажете? Ой, всё-таки я старая дура. Анна Мария с несвойственной пожилым дамам энергией спрыгнула с барного стула. Они же сразу поймут, что мы врём. У Райнера южногерманский акцент, то есть его бросятся искать здесь. "Они?" осторожно уточнила я. "Кто эти они?" Оставив мой вопрос без ответа, ответственный агент, сопровождаемая недоуменными взглядами Сергея, Райнера и оператора, зашагала по комнате с чашкой недопитого кофе в руках, обращаясь непонятно к кому. "Ну что же лучше сказать? Как сказать?" "Давайте скажем, что Райнер живёт на юге Германии", предложила я осторожно. К тому же, на его голос мы наложим перевод, так что никто не услышит акцент, а вдруг кто-то увидит исходный материал, бросила Анна Мария. "Отдавай", обратился Хёск агенту. "Таньи скажут, что я живу на юге Германии, как есть. Пусть даже скажут, что в Баден-Вюрتمبرге". Ну, она наконец остановилась. "Пусть так, да. Определённо, это лучше, чем нелепая ложь про север, которую тут же раскроют". Доктор «Да раскроет-то, спросила я заёрзав на стуле, в предвкушении ответа. Но Анна Мария мой вопрос снова проигнорировала. Я прошу ещё об одной вещи, сказала она после недолгой паузы. Но началось, пронеслось у меня в голове. Пожалуйста, ни в коем случае, когда будете делать фильм, не вставляйте в него планы городка, и вид с балкона Райнера тоже не снимайте. Так будет проще найти его. там будет проще его найти. Мною овладевало тихое раздражение. Дедушка Райнера, Рудольф Хёсс, комендант концлагеря Освенцим с 1940 по 1943 год, протеже Мартина Бормана и подчинённый Генриха Гиммлера, стоит на иерархической лестнице Третьего рейха на ступень ниже тех, кто оказался на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса. Кстати, о процессе. Фёс, которого в 1946 году арестовали британские войска, проходил на главном трибунале в мировой истории свидетелем. По иронии судьбы, на процессе не присутствовали ни Борман, которого в итоге осудили заочно, ни Гиммлер, который покончил с собой. А после показаний Рудольфа Фёсса ждала обескровленная Польша. который он был выдан и где его повесили в 1947 году прямо на территории Освенцима, соорудив маленький деревянный эшафот в нескольких сотнях метров от того места, где бывший комендант жил со своей семьёй в шокирующей близости от бараков и труб крематория. Мне казалось, что Рудольф Хёсс Садист, психически больной человек, как блешенство из тех, кто занимался созданием и внедрением механизмов массового уничтожения людей. Казалось обсуждать что-то вовсе нечего, но изучив его биографию, вынуждена констатировать, что человек этот не был столь патологичен, и вот это ужасает по-настоящему. А вы, по-вашему, садист? Нет, за всё время, что я был комендантом, я ни разу не ударил ни одного заключённого. Когда я узнавал, что какой-то охранник обращается с заключёнными слишком жестоко, я пытался заменить его другим охранником. И тем страшнее история этого тихого человека со спокойным лицом, без эмоций, чётко как механизм выполнявшего свою работу. В связи с этим поражает и автобиография Хёсса который он написал в польской тюрьме и закончил незадолго до собственной казни. Удушение газом проводилось в штрафных изоляторах блока 11. Я сам наблюдал за убийством, надев противогаз. Смерть в переполненных камерах наступала точь-в-точь же после вбрасывания: краткий, сдавленный крик и всё кончалось. Первое удушение людей газом не сразу дошло до моего сознания, возможно, я был слишком сильно впечатлён всем процессом. Более глубокий след в моей памяти оставила произошедшее вскоре после этого удушение 900 русских в старом крематории, поскольку использование блока 11 требовало соблюдения слишком многих условий. Во время разгрузки были просто сделаны многочисленные дыры в земле и в бетонной крыше морга. Русские должны были раздеться в прихожей, а затем они совершенно спокойно шли в морг, ведь им сказали, что у них будут уничтожать вшей. В морге поместился как раз весь транспорт. Двери закрыли и газ был всыпан через отверстие. Как долго продолжалось убийство, я не знаю, но долгое время ещё был слышен шум. При вбрасывании некоторые крикнули газ, раздался громкий рёв, а в обе двери изнутри стали ломиться, но они выдержали натиск. Лишь спустя несколько часов двери открыли и помещение проветрили. Тут я впервые увидел массу удушенных газом Меня охватило неприятное чувство, даже ужас, хотя смерть от газа я представлял более страшной. Снова и снова я представлял муки удушаемых. Впрочем, трупы не имели каких-либо следов судорог, как объяснили мне врачи, сенильная кислота парализует лёгкие, но её действие было настолько быстрым и сильным, что это не вызвало проявлений удушья, как это бывает при удушении, например, светильным газом или путём лишения воздуха. Об убийстве самих русских военнопленных я тогда не думал. Мне приказали, я должен был выполнить приказ. Должен признаться, что меня это удушение газом успокоило, поскольку вскоре предвидилось начало массового уничтожения евреев. Но ни Эхман, ни я не имели представления о способах убийства ожидавшихся масс. Наверное, с помощью газа, но какого именно газа и как его использовать? А теперь мы открыли и газы, и способ Я всегда боялся расстрелов, когда думал о массах, о женщинах и детях. Я уже отдал много приказов об экзекуциях, о групповых расстрелах, исходивших от РФСС или РСХА. Но теперь я успокоился. Все мы будем избавлены от кровавых бань. Да и жертвы до последнего момента будут испытывать щадящее обращение. Я понимаю, о чего коменданту Освенцима Было приковано внимание тысяч людей во время Нюрнбергского процесса и суда, состоявшегося в Польше. Все пытались понять, человек ли он в принципе, нормален ли он. Рудольф Хёсс не мучил в детстве кошек, не препарировал жаб и не подвергался избиениям. Не было чего-то жуткого и шокирующего, что могло бы объяснить его деяния. Родители Хёсса люди фанатично религиозные, сыны не били, не стезали, Не делали вроде бы ничего, что могло сильно подвинуть его психику. Мы считали, чтобы в будущем он стал католическим священником. Хотя всё же был момент, на который, мне кажется, важно обратить внимание. В 13 лет я пережил событие, которое могу обозначить как первую брешь в своём прочном религиозном мировоззрении. Во время обычной потасовки по дороге в спортзал я нечаянно столкнулс с ресницей одноклассника. Он сломал лодыжку. В течение многих лет сотни школьников, в том числе и я, несколько раз падали с этой лестницы без серьёзных повреждений, но вот этому крупно не повезло. Я был наказан двумя часами карцера. Это было в субботу, в первой половине дня. После обеда я, как обычно в этот день недели, пошёл на исповедь и честно поведал священнику и об этом случае тоже. Но дома я ничего не рассказал, чтобы не портить родителям воскресенье. Они должны были всё узнать от меня утром в понедельник. Вечером мой духовник, хороший приятель отца, был у нас в гостях. Но следующее утро отец сурово расспросил меня об этом происшествии и наказал меня за то, что я не рассказала обо всём сразу. Я был буквально потрясён не наказанием, а мироломством своего духовника. Ведь нас всегда учили, что даже тайны текчайшего преступления, доверенные священнику на святой исповеди, Не может быть предано огласке. А здесь священник, которому я всецело доверял, который был моим духовником и наизусть знал все мои грехи вплоть до самого мелкого, нарушал тайну исповеди по такому пустяковому поводу. Рассказать отцу о происшествии в гимназии мог только он. Рейнер Фёсс, внук коменданта, прокомментировал эти строки автобиографии деда так: Он пишет, что не хотел быть священником, потому что церковь предала его. При этом не говорит, в чём заключалось это предательство. Сейчас появляются предположения, что речь могла идти о сексуальных домогательствах со стороны одного из священников, но это просто модная сегодня тема. Здесь Хёс очевидно намекает на историю с сыном Мартина Бормана, священником, которого обвиняли в педофилии. Разочарование в церкви Рудольфа Хёсса только росло. Когда ему было 16 лет, он добровольцем сражался в Палестине и Ираке против англичан. Хёсс признавался, что во время службы он видел много дурных вещей, которые творила католическая церковь, что собственно и вызвало у него полное отторжение религии. При этом Хёсс в беседе с тюремным психиатром Леоном Голденсоном отказался дать ответ, какая конкретно ситуация заставила его окончательно порвать с церковью. Дав лишь понять, что речь шла о средствах, которые собирала церковь, и о том, как ими распоряжались. Райнер Фёсс прокомментировал это так: "Шофёр деда Лео рассказал, что мой дед вышел из церкви, но в интернете я прочитал, что он позднее вновь обратился в веру, хотя Лео, который присутствовал при казни, сказал, что в последние минуты дед не обращался к Богу. Сам Рудольф Фёсс на вопрос о вере заданный ему в Нюрнберге в 1946 году Леоном Голденсном, ответил так: "Я покинул церковь в 1922 году, а моя жена в 1935. -м. Сказать, что я стремлюсь к религии, было бы черещюр. Но сейчас, когда я знаю, что моя жизнь закончена, я хочу обрести внутренний покой. Я сейчас хочу понять, было ли неправильным то, что я совершил в своей жизни, не только в Аушвице, но и до этого". Религиозность и вера вещи, как известно, разные. Рудольфу Хёссу в 20-е годы был нужен не столько даже бог. Хёссу, как человеку без внутреннего вектора, была нужна строгая система координат, и чем точнее, чем подробнее, чем отработанее, тем лучше. И он нашёл эту систему во главе с тем, кто заменил собою бога. Был ли Гитлер для него богом? задумался Райнер. Самым важным для него было послушание, выполнение приказа, неважно был это Гитлер или Мюллер. В нём уже сидела эта идеология. Он был солдатом. Он был на Первой мировой, вернулся. Что у него было, как и у других солдат, вернувшихся с войны? Ничего. Они умели только воевать, только убивать. Их учили этому. Возьмите тех же американцев во Вьетнаме. Они служили своей стране, А когда вернулись, тут же превратились в убийц детей и так далее. Они были нежеланными в своей родной стране. Первая мировая была проиграна. Последовали Версальские договоры. Так что им не оставалось ничего больше, кроме как надеяться, что скоро начнётся следующая война, где они найдут себе применение. А на войне они были как дома. Их там кормили, у них, что очень важно, там были друзья. Только в тех условиях они могли существовать. Они не были нужны гражданскому обществу. Они больше ничего не умели, они умели стрелять в людей, вот и всё. Я, будучи старым фанатичным национал-социалистом, принимал это как данность, в точности так же, как католик свои церковные догмы. Это была просто истина в последней инстанции. Никаких сомнений на её счёт у меня не было и быть не могло. У коменданта Освенцима который больше походил на часовой механизм, а не на человека, было, как мне казалось в начале, обострённое, гипертрофированное чувство справедливости, в том смысле, как он понимал справедливость для себя. Но считая так, я упускала из виду самое главное контекст. Ибо Рудольф Хёсс был человеком системы, и для него несправедливостью считалось всё, что противоречило правилам системы. Допустим, национал-социализм заменил фёссу религию. И что, у него не было глобальных разочарований в Гитлере, в Рейхе? Неужели не нашлось такого же, как в детстве священника-предателя, интегрированного в новую систему координат фёсса? Я думал, что делаю правильное дело. Я подчинялся приказам, а сейчас, разумеется, считаю, что это было необязательно и неправильно. Никаким раскаянием здесь и не пахнет. Не такой был Рудольф Хёсс, чтобы предать систему, которая исправно служила много лет. Система, которую, как считает его внук Райнер, приняла его деда не без вмешательства тёмных сил. Райнер верит в судьбу. Не знаю, стоит ли говорить об этом, но мой дед родился не в 1900 году, как указывается во всех источниках. Он родился в 1901 году. Он специально подделал свидетельство о рождении, чтобы участвовать в войне. Если бы он этого не сделал, то мы бы здесь не сидели и не говорили бы о его преступлениях на посту коменданта Освенцима. Всего лишь один год предопределил всю мою жизнь. Райнер, а сколько тебе сейчас, спросила я. 46, выглядел он определённо младше. Столько, сколько было твоему деду, когда его арестовали? Ну да, Кэс задумчиво посмотрел вдаль. А в 47 его казнили, точнее, в 46, если по правде. А как оно переживается сейчас? Нормально? улыбнулся Райнер. Пойдём, кое-что покажу. Перед балконным окном стоял кошачий домик, наверное, метр в длину. Самой кошки нигде не было. За её обиталищем большой мягкий угловой диван бежевый в тон обоям. В самом углу за диваном длинная лампа из Икеи. На стене висела в рамке какая-то картина с крупными распустившимися бутонами роз и чёрно-белая фотография. С неё четыре человека улыбались в объектив. Райнер начал водить пальцем по стеклу рамки, оставляя за подушечкой указательного пальца две заметные борозды пыли. Вот это мои дети. Это Даниэль, ему 28. Это моя дочь Надин, ей 24. Это Шанин Ей 22, а это мой младший сын Паскаль, ему 15 лет. Я сам отец, у меня четверо детей, и я не могу себе представить, что я мог бы убивать соседских детей, людей, с которыми я, к примеру, 10 лет встречался, здоровался на улице. Я смотрела на четыре улыбающиеся симпатичные мордашки и на Райнера, и снова на мордашки и на Райнера. У тебя прекрасные дети. Он улыбнулся. Правда как-то не весело. А теперь я пойду с твоего позволения соберусь с мыслями. Я увидела, как он за балконным стеклом, сидя на стуле, высекал искру из зажигалки. Райнер не курил, просто высекал пламя и убирал палец с подачи газа. Снова и снова. Райнер, сказала я Хёсу, который поманил меня на балкон, когда камера заработала снова. Не знаю, как объяснить, но не складывается у меня портрет деда. Это убийство, как будто не слишком характерно для него. Да, он прошёл Первую мировую, но в мирное время, грубо говоря, я думала, что он был как Гиммлер. Терпеть не мог кровь и падал в обморок при виде расстрела. Хёс вскинул бровь и внимательно посмотрел на меня. Как ни странно, он сразу понял, о чём я пытаюсь спросить. Он закурил и сел на деревянный стул, запрокинув голову, выпустил в воздух длинную струйку белого дыма. такого же, как облака, которые застыли на небе. Официальная биография Рудольфа Хёсса гласит: когда война закончилась в 1918 году, он стал членом добровольческой бригады Росбаха. 22 октября 1922 года вступил в НСДАП, билет номер 3240. 26 мая 1923 года вместе с Мартином Борманом участвовал в убийстве школьного учителя Вальтера Кадова. Но пусть дальше в суть дела вас посвятит сам комендант Освенцима. Вот ещё один фрагмент из его беседы с тюремным психиатром Леоном Гольденсном в Нюрнберге. Вы убили человека, сдавшего Шлаггетера? Да. Я был одним из четырёх человек. Мы забили его до смерти. Почему? Этот человек был членом добровольческой бригады Россбаха, а потом украл какие-то деньги, занимался незаконными сделками и в конце концов исчез. Его звали Вальтер Кадов. Он был безработным учителем немецкого примерно 25 лет. Знаешь, ведь у меня тоже не клеилось, не складывалось как-то, ответил Райнер и взглянул на меня своими огромными глазами. Дед был бесчувственной машиной. Но сам руками своими действительно никого не убивал, и теперь я знаю это наверняка. Дед отсидел в тюрьме за истинного убийцу Вальтера Кадова. И кто был истинным убийцей, поинтересовалась я, совершенно не ожидая услышать молниеносный уверенный ответ. Мартин Борман. Подожди. Напрягая память, я без книг под рукой и интернета силилась вспомнить подробности той истории. Я слышала, что они убивали этого человека большой компанией, но вроде бы смертельный удар нанёс именно твой дед. Так, по крайней мере, я знаю. Хёс рассиял улыбкой, как школьник, которого решил подловить учитель, и который знает правильный ответ. Лео, шофёр деда, рассказывал, что не дед убил этого учителя, который, кстати, был коммунистом, а именно Борман, но у Бормана к этому времени уже была семья, а дед ещё был холостой и пошёл за того в тюрьму. То есть будущее деда было так или иначе предрешено. Борман щедро отплатил деду за услугу, рекомендовал его Генриху Гиммлеру, рассказал, что они с дедом моим воевали вместе в Палестине, участвовали в штурмовом отряде Россбаха. В общем, отсидел дед всего 5 лет вместо 10. При пересмотре дела суд счёл это не предумышленным убийством, а потом Борман с радостью принял дедовых команду. Это убийство ещё одно звено в цепи ужасных случайностей, из-за которых дед стал тем, кем он стал. Хёс раздавил сигарету в пепельнице, так, словно желал переломить ей несуществующий позвоночник. Я увидела, что он обжёгся, но не издал ни звука, лишь резко одёрнул руку. Мы сидели на деревянных стульях со спинками, друг от друга нас с Хёсом отделял лишь столик, на котором большим белым грибом возвышался зонт. отбрасывая на нас спасительную тень. Деревянные дощатый пол чуть скрипнул, когда я встала, чтобы выглянуть с балкона. На его пропите стояли кадки, в которых росли цветы: белые, розовые, жёлтые, много-много цветов, которые щекотали мне нос и старались закрыть своей густотой вид на белые трёхэтажные дома, наподобие дома Райнера, словно начерченные поленейки, держащиеся друг от друга на безопасном расстоянии. Вдруг рядом с моей правой ногой на уровне икры раздался глухой стук. Я вскрикнула и отпрянула в сторону. "О, не бойся", рассмеялся Хёс, которого позабавил мой испуг. "Это наши кролики". "Кролики? Да, посмотри". Он встал со мной рядом и указал в угол балкона. Там за решёткой сидел чёрный кролик, который с одной стороны со своим косившим красным глазом выглядел зловище, а с другой казался напуганным ещё больше, чем я. Второй кролик мирно спал, забившись в угол клетки, и я могла видеть только его спинку. И что они, правда, зловещие? Дружелюбно полюбопытствовал Хёс, и от его губ в разные стороны пошла эта самая рябь, которая в купе с отопыренными ушами делала Райнера очень милым и трогательным, превращая в подростка, которому вполне соответствовал его внешний вид. Это кролики моих детей. Они их обожают, но в квартире для зверьков просто нет места, так что мы поселили их здесь. Я присела перед клеткой и потрогала железную решётку. У любой решётки, ограничивающей чью-то свободу, кажется, мне есть своя магия, когда ты смотришь на неё снаружи, разумеется. Решётка, она как граница между двумя мирами, двумя совершенно разными пространственно-временными континуумами. Прочим вряд ли кролики ощущают это. Почему-то вспомнилась Нюрнбергская тюрьма с камерами и памятник кролику, вокруг которого мы бродили с Никласом Франком. Кажется, теперь кролики всю жизнь будут ассоциироваться у меня с нацистскими преступниками и тюрьмой. Мы с Хёсом снова сидели на балконе, и мне, конечно, очень хотелось расспросить его о том, кто такие они. те кого он опасается и кто заставляет Анну Марию трепетать и прибегать к конспирации а ещё хотелось сразу же заодно разузнать о том почему Райнер решил впарить мемориалу Ядвашем вещи своего деда и почему он вообще их хранит к примеру Беттины Геринг избавилась даже от фотографий своего родственника разорвав их все возможно существует какая-то взаимосвязь между двумя этими вопросами Когда и как ты узнал, кем был твой дед? Кто тебе об этом рассказал? Родители? Райнер, устроившись на балконе, кивнул, дав понять, что понял вопрос. Щёлкнул зажигалкой, затянулся. Я не буду говорить название интерната. Юристы мне не советовали, Анна Марии тоже, потому что могут проблемы возникнуть. Но это очень известный интернат. Многие высокопоставленные родители сдавали туда своих детей. Я в седьмом классе, 11-12 лет. Вечером с соседями по комнате мы залезли на кухню, открыли окно и набрали себе еды на выходные. Слишком есть хотелось. Короче, мы попались. Нас повели к директору, и тот в наказание поручил нам 2 недели в свободное время работать в саду. Жёстко. Нет, нет. Очаровательно и вместе с тем как-то отстранённо улыбнулся мой собеседник. Это была типичная воспитательная мера. Надо сказать, очень мягкое наказание. Мы пришли в сад, а садовник получал от директора список с фамилиями, и мы должны были отмечаться. Пришли, мол, 3-4 часа в день на протяжении двух недель нам надо было постригать газон, обрезать ветки у деревьев, то есть выполнять весьма лёгкую для нашего возраста обязанность. В общем, я вдруг заметил, что товарищи моих послали полоть грядки, а меня послали делать самую тяжёлую работу убирать сухие ветки, помогать садовнику переносить брёвна. Руки Хёса обе принимали участие в его рассказе. Правая, с сигаретой между кончиками указательного и среднего пальцев, постоянно находились в движении, сея вокруг себя пепел. Левую он то ставил на ребро на столе, то сжимал в кулак. Я поранился несколько раз, но садовник не обращал на это внимания. Я ещё подумал, может быть, я больше всех провинился в этой нашей выловке на кухню. Прошло 14 дней, и моим товарищам сказали, что они больше могут не приходить на эти работы. Меня же не отпустили. Я спросил директора, в чём дело. Директор сказал мне, что садовник жалуется, я мол работаю плохо, веду себя нагло, обманываю его. Короче, я плохой мальчишка. Я плохой. Хотя делал ту же работу, что и мои товарищи, и мне пришлось работать в саду где-то 6-8 недель, не меньше. И вот это уже было жёстко. Но потом-то тебя освободили от повинности. Осторожно поинтересовалась я, не слишком понимая, к чему клонит Райнер, прикуривший от первой сигареты вторую. Хёс продолжал. В общем, я работал в саду вплоть до того момента, когда садовник меня ударил. Я рассказал об этом своему классному руководителю. Тот пошёл к директору, сказал, что надо прекращать это, и рассказал мне, что садовник в своё время был в концлагере, в Освенциме, и по моей фамилии он понял, кто я. Можно понять садовника, но разве он имел право поднимать руку на ребёнка? Имел. Райнер выпустил изо рта сигаретный дым и наконец взглянул на меня осмысленно. Дело было в том, что интернат этот принадлежал церкви, и родители передали все права по моему воспитанию интернату. То есть он выполнял функцию моих родителей, мог среди прочего подвергать меня терестным наказаниям. Учитель мой и был первым человеком, кто мне рассказал, кем был мой дед. Я потом спрашивал отца, пытался поговорить с бабушкой и Но в ответ слышал только: "Нет, нет, нет, всё неправда, всё не так. Мы к этому никакого отношения не имеем. Тебя спутали с внуком Рудольфа Гесса, а ты внук Рудольфа Хёсса, а это другой и не имеет отношения к Третьему рейху". Тут я должна пояснить, что у Рудольфа Гесса и Рудольфа Хёсса фамилию которого порой переводят как Гесс, отличие всего в одной букве. У Гесса фамилия пишется Hess, «хесс», у Хёсса Hess. «хесс». через о умляут. Райнер продолжал. В доме родителей не было никаких документов, из которых я мог бы что-нибудь узнать. Первую достоверную информацию я получил от Лео, водителя моего деда, когда мы были у него в гостях. С того момента я поддерживал связь только с ним. Поначалу я не мог ему поверить, и только через много лет после его смерти выяснилось, что всё, что он рассказывал, это истинная правда. появились документы и исследования историков. Для меня всё это было шоком. Вот так я узнал, кто такой был Хёс. Подожди, но ведь твой дед фигура достаточно известная, печально известная. Не поверишь. Хёс подтолкнул ко мне пальцем пачку сигарет. Я сам искал правду очень долго, многие годы. Это сейчас можно найти всё, что угодно и кого, кого угодно. А послевоенная Германия звенела своим молчанием, даже, я бы сказал, коллективным умалчанием. Он щёкнул перед моим носом зажигалкой, я затянулась, и Райнер глубоко вздохнул, словно наслаждаясь запахом сигареты, и заботливо передвинул ко мне пепельницу. Может, подсознательно искал во мне временного союзника? Подавив кашель, Тяжёлый дым клубился где-то у меня внутри, ещё катал гортань. Я спросила: "Райнер, а как ты в таком случае искал информацию о деде?" "Первое, что я прочитал на эту тему, была книга Лангбайна Люди Освенцима. Она была у нас дома. Вторая книга называлась Комендант Освенцима, её написал Брошат. Интернета тогда ещё не было, дополнительную информацию найти было очень сложно." Были только эти две книги. Затем намного позднее вышла на экраны серия передач BBC и ещё один фильм, который назывался История одной немецкой семьи. Других источников информации о Йосе просто не было. Я искал в Мюнхенском архиве, но ничего о моём деде не нашёл, даже фотографий. В интернете сейчас можно найти пару-тройку фотографий, в том числе казни. Есть ещё один снимок, где у него разбито лицо, кровь из носа. И только в середине 90-х появился знаменитый дневник Хёкера, где тоже есть несколько снимков деда Сменгеля и другими. Больше о нём никакой информации не было, то есть негде было искать. Я читал статью о нём в Шпигеле, и я решил провести своё расследование. Один из моих знакомых, журналист, очень помог мне в сборе дополнительной информации. Сам я куда только не обращался, никто мне не отвечал. Вообще такая инициатива бывает наказуема, заметил я. Ты слышал про Бяту Ниман? Ниман? удивился Райнер, видимо, перебирая в уме все знакомые фамилии. Ниман, Ниман, Ниман. Нет, не помню такой фамилии. А фамилия Затлер знакома тебе? поинтересовался я. Как будто да. Это случайно не связано с Гестапо? В точку. Шеф Гестапо в Белграде Итогом его деятельности стал гибель полумиллиона человек. Раз в 5 меньше, чем твой дед, но тем не менее. И что с Затлером? заинтересовался Райнер. Ничего особенного. Я сделала вид, что не замечаю его повышенного интереса. Просто Биата Найман, пожалуй, десятилетия своей жизни посвятила тому, чтобы узнать, за что её отца после войны арестовали и содержали 25 лет до самой смерти в тюрьмах ГДР. Она, как ты понимаешь, мечтала увидеть его, устроилась из-за этого волонтёром в тюрьму, общалась с заключёнными. Когда Затлер умер, Биата решила заняться его реабилитацией, обвиняя власти в том, что они десятилетия держали в тюрьме виновного человека. И почему она считала, что он невиновен? Хёс закурил снова. Как и в твоём случае, все документы были засекречены, и семья выступала на стороне отца. Мать и старшие сёстры Биаты говорили ей, что отец жертва несправедливости властей, что дом, которым завладела семья Затлеров, тому доказательство. Мол, отец спас от преследования Гестапо Фрау Леон, еврейскую женщину, которая со всей любовью и в благодарность завещала ему дом. Поступок, кивнул Райнер. Ну да, согласилась я, и Биата Ниман решила проследить судьбу счастливо спасённой Фрау Леон. Обратилась в ведомство по реституции и узнала, что отец её не просто шантажировал фрау Леон. Он дал этой женщине расписку, что если она продаст дом по копеечной цене, то он её не депортирует. Через 14 дней после продажи дома женщину депортировали сначала в Терезинштадт, потом в Освенцим, где она была убита. Хёсс громко охнул. Я продолжала А мать и старшие сёстры просто врали Биате о том, какой отец прекрасный человек. Ясно, что они во всём его поддерживали. Но ну, а потом клубок стал постепенно распутываться, и Биата узнала, что невиновный отец угробил полмиллиона человек. Такая вот история. Кстати, она знакома с Никласом Франком. Да? Но упоминание имени Франка Райнер я заметила, всегда реагировал по-особому. оказалось даже несколько расслаблялся, успокаивался. Из истории Биаты Ниман. А выходе книги Никласа Франка об отце я узнала из статьи в Штерне. Тогда я сказала себе, что меня это не касается. Мой отец не виновен, его нельзя сравнивать с такими преступниками, как Франк. Саму книгу я прочитала всего лишь лет 5-6 назад. Книгу о его матери я тоже читала, я была на её презентации здесь в Еврейском музее в Берлине. Я очень ждала выхода этой книги. Мы очень хорошо поговорили с Николосом Франком. Мне пришлась по душе его аргументация, понравилась его серьёзность и откровенность. Но сама книга вызвала во мне некое отторжение, как, впрочем, и его книга об отце, о сведении счётов с отцом. Я не жила с отцом и не уверена, что смогла бы столь открыто высказать своё мнение. Обе книги меня испугали беспощадной прямотой, но я понимаю, что по-другому написать он не мог, и не мне судить его. Хьюс молча курил. После долгой паузы спросил: "И как она сейчас?" "Ничего", ответила я спокойно. "Ходит в школу к внукам и рассказывает о том, почему нацизм это плохо. Как-то так. Это она правильно делает. Задумчиво кивнул Хёс, видимо, решая что-то для себя. Не давая ему провалиться в раздумья, я поинтересовалась: "Райнер, вот Бьята Ниман поначалу была шокирована открытиями, она рассказывала, что даже тяжело заболела после того, как узнала, кем был её отец. Как происходило твоё погружение в жизнь деда? Понятно, что материалов было немного, но из того, что ты видел, что-то поразило?" Хёс долго не раздумывал, У меня волосы вставали дыбом, когда я прочитал у Брошета в книге, что после ареста в Польше с дедом обращались по-человечески. А ведь это были те люди, которых он уничтожал, те люди, которых он подвергал страшным мучениям. Я не мог этого представить. Заканчивая автобиографию за полтора месяца до собственной казни, дед Райнера написал: "Никогда я не согласился бы на самовыражение, на раскрытие моего тайного я". Если бы здесь меня не встретили с разоружающей человечностью, с пониманием, которого я ни в коем случае не мог ожидать. Благодаря этому человеческому пониманию я приложил все усилия к тому, чтобы насколько это возможно, вскрыть суть дела. Но я прошу при использовании этих записок не предавать гласности всего, что касается моей жены, моей семьи и моих душевных порывов, моего внутреннего отчаяния. Общественность может видеть во мне кровожадного зверя, садиста, убийцу миллионов, ведь широкие массы никак не смогут представить коменданта Освенцима другим. Но никогда они не поймут, что он тоже имел сердце, что он не был плохим. Эти записки содержат в себе 114 листов. Всё это я написал добровольно и без принуждения. Рудольф Хёсс, Краков, февраль 1947 года. Райнер Хёсс, сидевший напротив меня, шумно вздохнул. Информация была самая разная. Были, к примеру, и такие, как Форизм, один из крупнейших учёных, отрицающих Холокост. Он утверждал, что всё это неправда, что деда моего пытали, что с ним обходились в тюрьме крайне жестоко, его шантажировали, поэтому его показаниям и автобиографии нельзя верить. Так что информации было очень мало. Оставалось ждать, пока появятся дополнительные более достоверные сведения. Мне и в голову не приходило, что кто-то когда-нибудь привлечёт меня к ответственности. Понимаете, если где-то что-то не ладится, значит виноват тот, кому это поручено. Это в Германии само по себе разумеется. Поэтому я никогда и не думал, что когда-нибудь мне придётся отвечать. А человеческие Хёс не дал мне закончить фразы. Это не имеет отношения к делу, таков был лаконичный ответ бывшего коменданта Освенцима. А когда вас впервые посетила мысль, что вас отдадут под суд и повесят после краха, после смерти фюрера? Уж не знаю, к счастью или в нуко коменданта Освенцима Райнера Хёсса, за последние 20 лет появилось огромное количество информации о его деде. Фигура Рудольфа Хёсса стала вызывать огромный интерес. Как-то к моей матери обратились журналисты Шпигеля. Они хотели приобрести все документы, что остались от деда, и использовать их в статье, посвящённой 40 или 50 десятилетию Холокоста или 40-летию освобождения Свенцима. И я запретил матери делать это. Я сказал, что у меня дети, что последствия предсказать трудно. Жена моя тоже не очень радовалась такому развитию событий. Прежде всего, она боялась за детей. У нас и так уже достаточно проблем, из-за этого, говорила она. Поэтому все материалы так и остались лежать в подвале нашего старого дома. Я глубоко затянулась с сигаретой под одобрительным взглядом Райнера и, набравшись решимости, спросила: "Выходит, речь всё-таки идёт о том, что потомки жертв хотят отомстить тебе и твоей семье?" Шосс расхохотался громко, но совсем не весело. "Нет, да ты что?" Никто из них не хочет мстить. Много кто из них в своё время, когда открылась вся правда о деде, меня морально очень поддержал. Ну, допустим, я раздавила сигарету в круглой жёлто-розовой пепельнице и из заднего кармана брюк извлекла тёплый, многократно сложенный листок бумаги. Тогда слушай. Внук коменданта Освенцима Рудольф и Йосса предлагает израильскому мемориалу жертв Холокоста Яд Вашем вещи купить. Ясно, закивал Райнер. Ясно, ты всё-таки читал эту дрянь. И увязал её с тем, что тебя кто-то преследует. Отлично. Хёс, мне показалось, пытался сдержать улыбку. Это ложь от первого и до последнего слова. Дурацкая статья, но мне интересно, неужели ты им поверила, а? Ведь поверила? Райнер напряжённо улыбался и щёлкал зажигалкой, играя с пламенем, так что это стало меня немного раздражать. Я не знаю, чему верить. У каждого своя правда, и ты сам это хорошо понимаешь. Так что просто расскажи мне свою. Почему появилась эта статья? С чего? Говорят, дыма без огня не бывает. Райнер положил ногу на ногу. Началось всё с того, что пару лет назад я имел глупость написать письмо в Едвошен. Дословно я написал вот что: "Так уж вышло, что у меня сохранились личные вещи деда, кое-что из подаренного ему Генрихом Гиммлером". Некоторые документы, и я не знаю, что с этим делать, потому что без всякой рекламы на них нашлись покупатели, довольно опасные люди, которые почли бы за честь иметь у себя дома что-то от коменданта Освенцима. В письме в Едвашем я спросил, нужны ли им эти вещи, и сказал, что в Освенцим я их отвезти не могу, потому что я, кажется, единственный на всей планете человек, которому долгие годы было отказано во входе в этот мемориальный комплекс. Моя фамилия вычёркивалась из списков, и было невозможно узнать, кто это делает и почему. И это всё читалось каким-то невысказанным упрёком. Да, два с лишним миллиона человек умертвил мой дед. Но я лишь его внук, я никогда никого. Это глупо, странно. А что из Рейле тяне из Ядвашен? напомнила я Райнеру. Не думаю, что люди, которые работают в Ядвашен, хотели причинить мне вред. Вероятно, кто-то просто не так понял моё предложение. Я что, законченная свинья, чтобы просить у них деньги? Но моя фамилия даёт им основание, возможно, даже справедливы, чтобы предполагать это. Но в статье писали, что ты потерял работу и тебе нужны были деньги. Идти тогда до конца. Было очевидно, что Райнеру неприятно моё наступление, но мне важно было прояснить, даже для себя, был этот факт или его не было. А ещё там писали, что я развлекался с фон ширахами, с которыми мы вместе решили загнать товар. Ты-то веришь, что это абсурд? Я нормальный человек, который хотел избавиться от вещей, которые вынужден сейчас прятать в банковской ячейке. А небольшую часть я пожертвовал в один немецкий музей, хотя Йозеф вдруг улыбнулся. Надо признать, что я и правда потерял работу. Что за работа? Разные были. Я бы сказал так, заведующий складскими помещениями сказал Райнер после некоторой паузы. Ну а теперь, в том числе благодаря Анне Марии, я писатель. Да, я пишу книгу про деда. Довольно сложная история. Это модно писать про таких предков. Я начала загибать пальцы. Франк написал, фон Ширах написал, внучатая племянница Гиммлера Катрин написала. Мне трудно вспомнить, кто не написал книгу о своём крупном нацистском родственнике. Видишь ли, я с удовольствием бы уступил право написания книги своему отцу, и мне бы от этого жилось, наверное, легче, потому что мой дед как раз не был тем, кто в красивой форме с нашивками вскидывал руку над толпой и кричал хайль Гитлер. Вокруг моего деда нет всей этой привлекательной атрибутики, и не пахнет тем, что сейчас называют эстетикой нацизма. Вокруг него только трупы, печи, прах. Он обогащался за счёт заключённых. У них отбирали одежду, которую потом носили дети тех, что сжигали людей. Поверьте, ни такое уж это большое удовольствие видеть перед глазами горы трупов и дышать смрадом непрерывно дымившего крематория, но Гитлер приказал нам и даже разъяснил, почему мы должны это делать. И я действительно не тратил мыслей на раздумье о том, прав он или же нет. Просто принимал всё как необходимость. Так почему твой отец не написал книгу, не появился на публике, не сделал всё, что делают потомки крупного нациста, чей отец уничтожил 2,5 миллиона человек? О, протянул Райнер. Это ещё одна увлекательная история. Ты говоришь, появиться на публике, написать книгу, попросить прощения у потомков. Отец и мне ты ничего про деда не говорил. Он ждал, пока мне не расскажут об этом кто-нибудь со стороны. Поведение моего отца, Ханса Рудольфа, заставляет задуматься. Возникает вопрос, а кто же на самом деле говорит правду? Помнишь, я рассказывал про садовника в интернате? Отец знал об этой ситуации, но лишь отмахнулся от моих вопросов, мол, он тебя перепутал с внуком нацистского преступника Гесса. Вот как так можно, а? Ведь если я что-то рассказываю своим детям, они исходят из того, что я говорю правду, верят мне. Они не допускают, что я могу соврать им, а мой отец обманывал меня, и это было самое худшее из всего, что он со мной делал. Я, конечно, пытался его расспрашивать, но в итоге отец сказал, что вас здеськать это не должно интересовать, вас этого вообще не касается. И я больше никогда не подходил к нему с этими вопросами. Бабушка с внуками на эту тему тоже не говорила, ни слова не проронила. Детям своим она, может быть, что-нибудь и рассказывала, но внукам ничего никогда. Зачем? Но бабушка определённо знала обо всём, чем занимался дед. Она жила с этим. Она жила в этой его системе. Да, я всегда был один. Конечно, я любил жену, но истинной близости между нами не было. Моей жене казалось, что я с ней несчастлив, но я убедил её, что такова моя натура. и ничего не поделаешь, остаётся разве что смириться с этим. Как только жена узнала, чем я там в Освенциме занимался, у нас уже почти не возникало влечения друг к другу. Внешне ничего не изменилось, но мне кажется, между нами наступило отчуждение. Я это заметил лишь задним числом. Бабушка имела в этой системе совершенно определённое место супруги коменданта Освенцима. Разумеется, она всё прекрасно знала. продолжал Райнер. В последние годы, в том числе благодаря интернету, благодаря музею Холокоста в Вашингтоне, мне удалось ознакомиться с массой документов, которые однозначно доказывают, что она наживалась на страданиях других людей. Служащие, которые жили там, тоже подтвердили всё это. Семья Вассенсами об этом можно прочитать абсолютно везде, жила очень хорошо. У них всё было. И сотни тысяч людей подчинялись коменданту. Он выбирал себе обслуги столько, сколько было нужно в любое время. Да, деду моему в то время жилось прекрасно. Он умел всё, о чём только мог мечтать. Он брал всё, что ему было нужно, просто брал. И ему не надо было спрашивать на это разрешения, начиная со своей виллы, где за государственный счёт, а именно за счёт поляков, евреев, разбил роскошный парк с экзотическими растениями, которые никогда не росли в Польше. Не думаю, что детям Хёсса хоть в чём-нибудь отказывали, а жили они в 100 м от труб крематория. Мой дом стоял прямо у ворот лагеря. Раньше он принадлежал начальнику польской артиллерии. Когда я прибыл в Аушвиц, дом ещё не был закончен. Я его отремонтировал и посадил вокруг сад. Там было 10 комнат, не считая ванных и кухонь. Но комнаты были маленькие, ничего слишком большого и экстраординарного. То же самое рассказывал и водитель деда Лео, который поначалу был очень скрытен, поскольку Рудольф Хёсс был для него идолом, олицетворением сверхчеловека. Я знал бабушку. Я познакомился с дочерью Гейдриха Гиммлера. Это была целая сеть, и она работала ещё долго после войны. Их роскошная жизнь в одночасье разрушилась, Тоже было с моим отцом. Семья жила очень богато, но в какой-то момент всё это исчезло. Вряд ли он мог забыть это. Я был всем, стал никем. Даже дети крупных нацистов понимали тогда, что и они обладают властью. Невозможно представить, чтобы кто-нибудь из заключённых мог сказать хоть одно плохое слово детям лагерного начальства. Сразу бы расстался с жизнью. Что происходит с этими детьми потом, когда Идилия вдруг куда-то девается? Мой отец, например, обратился к правым, так ему было легче жить. А мне пришлось жить с ложью. У меня не было понимающего отца. Что с ним сейчас? спросил я, воспользовавшись паузой, пока Райнер Хёсс доставал из пачки сигарету. Я больше не поддерживаю и не хочу поддерживать никаких связей с отцом. И не знаю, жив он или нет. Честно говоря, если бы он сейчас был при смерти и нуждался в медицинской помощи, я бы спасать его не стал, оставил бы его умирать. И я бы, наверное, помог ему быстрее расстаться с жизнью, как бы жестоко это ни звучало. Он ничего хорошего в моей жизни не сделал. Райнер пододвинул ко мне пачку сигарет. Я хотел было отказаться, очень тяжело, но возможно, что для него это действие имеет какой-то сакральный смысл. Слух, я сказала. Твоего деда повесили в 1947. -м. Ты его не знал. Но думаю, лучше узнав, кем был твой отец, будет легче понять, каков был комендант Освенцима, ибо Ханс Рудольф продукт его воспитания. Хёскивнул. Только так. Это верное направление. Я и сам пытаюсь двигаться таким образом для того, чтобы написать книгу. Я думаю, пытаюсь посмотреть на всё со стороны, абстрагироваться. В этом смысле интервью с тобой это хороший способ всё даже для самого себя проговорить вслух, если ты понимаешь,